Глава пятнадцатая. Я без тебя. Наверное, мне и правда стоило уже начать жить. Перестать грезить и несбыточным. Разум твердил, что Игнат не вернется, иначе бы не ушел. Все вокруг говорило мне об этом. Ответы на внутренние вопросы приходили в самых неожиданных местах. Например, в маршрутном такси на волне дорожное радио голос Жасмин обращался. «Хватит слезы лить». Начинаю жить, зачеркнула все, что было, не моя река, но я буду плыть, у меня остались силы. Без тебя одна, мой милый, в сердце пустота, с чистого листа пусть начну без сожаления. Ровная строка, но дрожит рука, прочь печаль и прочь сомненье, счастье только на мгновенье». В магазине «Соломка» из колонок играла радио Ваня, и полный отчаянный голос Игоря Николаева молил. «А ты ее прости, прости и отпусти, знаешь, она не твоя». А ты ее прости, прости и отпусти, даже безумно любя. А ты ее прости. И знаешь почему? Просто однажды и ты тоже захочешь уйти от любви в поисках новой мечты. Все местоимения женского рода я заменяла на мужской и относила слова на свой счет. Ответы приходили из мимо проезжающего автомобиля с опущенными стеклами, затормозившего у светофора. Полный боли голос Филиппа Киркорова оглашал весь перекресток. «А я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я и не знал, я и не знал, но все равно я тебе желаю счастья. Нам зачем больше встречаться. Я все сказал, все сказал». Дома из магнитофона голос Николая Баскова мерно выводил. «Лучше забудь, я ушел, чтобы не вернуться. Лучше забудь, пусть на сердце лед. Лучше забудь, звезды в небе не зажгутся. Лучше забудь, и боль твоя пройдет». Как же забыть, если сердце не хочет? И будто в такт мыслям с телеэкрана жалостливо затянула Жасмин. Самый любимый, самый желанный, сердцем ранимый мой долгожданный, я тебя дождусь, в верности клянусь. Самый любимый, самый желанный, сердцем ранимый мой долгожданный, за тобой пойду через радость и беду. Весь мой боевой настрой растворялся в никуда. Я снова с головой уходила в свое горе. Сколько бы еще все это продолжалось, если бы не вмешалась физиология? Да-да, именно она. Человеческий организм имеет определенный предел переживаний. У каждого свой объем. Однако предел непременно дает о себе знать, когда добираешься до финальной черты. Это наша защитная реакция. Если ее проигнорировать, то заработаешь кучу ненужных болезней, которые успешно проводят на тот свет. Я в своих душевных метаниях дошла именно до такого предела. Ему организм сообщил, хватит. Сигнал испугал меня. Задумалась, а что мне важнее, собственное здоровье или Игнат, который бросил меня, разлюбил или, возможно, и не любил никогда. Тот, кто встречался ради забавы, чтобы досадить бывший, хотя в это верилось с трудом. Сердце покорилось доводом разума. Я сказала себе, да, Игнат тебя бросил, поступил некрасиво, но, в конце концов, имел же он право разлюбить. Что же ему мучиться с тобой всю жизнь? Ну да, неосмотрительно кольцо подарил. Поспешил. Он мог ошибаться и перепутать симпатию с любовью. Если Игнат тебя не любит, с какой стати страдаешь и ждешь возвращения? С чего взяла, что это ты его недостойна? А может, он не дотягивает до тебя? И поэтому ему трудно приходилось в общении с тобой. Боялся показаться дураком, вот и перенасытился. «Любой человек может прекратить отношения». Тоже сама порвала с Кулей Ветровым, и не потому, что разлюбила, а потому, что поняла, разным людям не ужиться. С того дня я стала тщательно следить за внутренним настроем. Первым делом я призналась себе, что Игнат не обязан любить меня всю свою жизнь. Он вообще мне ничем не обязан. Парень просто поторопился. «Да, ошибка Игната стоила мне дорого, но я ведь здесь, все еще живу, свободна и никому ничего не должна». Я могу мечтать, о ком пожелаю, и представлять свое будущее, как захочу». Следующим шагом стало прописывание правил. «Решила, чтобы впредь не допускать ошибок, нужно установить рамки, в пределах которых я могу свободно знакомиться с парнями, встречаться, общаться, но не влюбляться в них. Отныне закрою сердце на замок и выброшу ключ. Больше ни один мужчина не посмеет поступить со мной, как Игнат. Я не кукла, чтобы использовать меня и досаждать бывшей подружке. Не игрушка, которой можно наобещать золотые горы, а потом просто устать». «Я не робот, которому достаточно только 30% информации, чтобы выполнять обыденные функции. Я человек. Девушка, весьма привлекательная. Да-да, самооценка у меня все в порядке. Есть зеркало, в конце концов. Пора бы мне достать свою гордость из закоулков растрепанной души». Конечно, сразу вспомнились слова. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Однако эти строчки явно относятся к чему-то иному. «Мне смирение не принесло ничего хорошего, оно погубило меня». «Если бы только Игнат захотел, я бы изменилась, сделала бы это ради него. В том случае была бы уже не я, не Диана Орлова, а кто-то другой. Мое смирение не принесло добрых плодов». Я достала чистый блокнот, открыла в середине и написала «Мой любимый должен быть». Поставила двоеточие и настрочила список из двадцати пяти пунктов. Подробно изложила все, что хотела бы видеть в нем. Кому в следующий раз отдам свое сердце? «Когда-нибудь оно все-таки склеится, ведь так?» Среди главных характеристик значились любовь к Богу, интеллект, благородство, понимание моей тонкой души. К концу списка шли такие качества, как музыкальный слух, цвет глаз и волос. Высокий рост я пометила в середину. Здесь сыграла роль бабуля. Всегда она мне внушала, что маленькие мужички противные. Не нужно быть гением, чтобы понять, что здесь она подразумевала моего отца. «Надо породу высоких разводить», — говорила бабуля. «Высокие покладистые». Бабулины слова глубоко засели у меня в мозгах, поэтому росту будущего избранника я придавала огромное значение. Хотя сама кнопка. Прописав портрет идеального суженого, почувствовала, как полегчало. Все то, что давно сидело внутри, вышло на солнечный свет и обрело форму. Теперь всегда буду сверяться со списком при выборе ухажера. Тот, кто будет соответствовать всем основным пунктам, получит возможность надеяться на ответ с моей стороны. А пока буду лечить свое больное сердце, собирать по крупицам и склеивать. Никому не позволю дотронуться до него. Коля Васин, бывший возлюбленный Николашки, тоже ходил в церковь и быстро освоился. Похоже, что основная цель отношений с Ветровым – это приход Наташки Николаева и Коли Васина через наше знакомство в церковь. Васин и моя Николашка расстались уже больше года назад. История долгая, запутанная и достойна отдельной книги. Сейчас Наташка встречалась с Сашей Сомовым. Не скажу, что у них все серьезно. Сомов – парень с улицы, не лишен греховных привычек, и это, пожалуй, наиважнейший довод для Николашки, чтобы держать отношения в рамках приятельских, просто поболтать и скоротать вечерок. Сашка же долго не понимал, почему его, раскрасавца, мариновали. Он и раньше с девчонками встречался, и ни одна не была настолько недоступной. Наташка рассказала Саше правду о себе, кем являлась, куда ходила, кого верила, и объяснила, что если он захочет серьезных отношений, то тогда следует изменить свою жизнь, привычки и увлечения. Откровение для Сомова стало шоком. Мы с Наташкой даже подумали, что Сашок отвалился. Однако, поразмыслив, Сомов решил узнать обо всем подробнее и посетил богослужение. Ему понравилось. Даже встретил приятелей по институту в церкви. Воодушевился, заинтересовался, но пока находился еще на пути изменения своих пристрастий. Случались победы и провалы. После расставания с Николашкой Васин погоревал, но со временем увлекся одной девушкой. Коля маленького роста и хрупкого телосложения, но отзывчивый и легкий в общении. Девушки в церкви охотно любезничали с ним и готовы были встречаться. Не я одна в то лето оказалась с разбитым сердцем. Васина бросила девушка по имени Таня. Я толком ее и не знала. Она, видимо, жила в районе и ходила в маленькую местную церковь. Коля Васин познакомился с ней, когда ездил с посещениями. «Так мы, два одиноких и брошенных сердца, разговорились друг с другом. Ведь несколько лет назад дружили парами, да и потом я оставалась близкой подругой его девушки. С Колей у меня сложилась настоящая дружба, по крайней мере, я так считала. Однажды после служения ко мне подошел Коля». Он предложил прогуляться по пешеходной улице, поболтать. Уж поговорить с Васиным можно было о чем угодно. Он образованный, веселый, добрый и охотлив на общение. Мне интересно было узнать историю про Таню из деревни, а Васин внимательно выслушал сокращенную версию моих отношений с Игнатом. О том, что мы встречались, Коля, конечно, знал. Слухи везде одинаковые. Стоял теплый августовский вечер. На город уже опустился сумрак. На пешеходной улице зажигались желтые фонари. Парочки или небольшие группы молодежи неспеша прогуливались в двух направлениях. Кто-то вверх по улице, кто-то вниз. Мы с Васином купили по мороженому. Он пытался заплатить за мою, но я не позволила. Медленно шагали и вспоминали разные смешные моменты из прошлого. Уже давно рассказали друг другу истории и просто болтали о пустяках, избегая упоминаний всех бывших. Внезапно Коля воскликнул. «О, какие люди!» Повернулась в ту сторону, куда смотрел Васин, и остолбенела. Нам навстречу шла Канашка под руку с Игнатом. «Я чуть мороженое не выронила». Они подошли к нам, поздоровались. Канаева, как всегда в своем репертуаре, ответила замечание по поводу кислоты моего лица, хотя я следила за собой и уже пару дней успешно не вспоминала Игната, а значит, и кислотность должна снизиться. Тем более сейчас я гуляла с другом и при этом проводила время за душевными разговорами. Игнат молчал. У этого гада в вечернем сумраке глаза лучились голубым английским светом. То ли счастлив гулять под ручку с троюродной сестрой, то ли надо мной потешался, что с Васиным прохлаждаюсь. Кто же поймет? Разве он скажет? Если и сообщит, то не мне, а то вдруг проценты увеличатся. Мы разошлись в разные стороны. Настроение резко ухудшилось. Вот надо было им именно сегодня здесь гулять. Коля Васин сообразил, что встреча ничего, кроме боли, не принесла. Он, понимающе взглянул на меня, но ничего не сказал. Я была благодарна за это. В тот вечер мы обменялись номерами мобильных телефонов, и Коля проводил меня на автобус. Приехав домой, я позвонила Наташке и рассказала ей про Васина, его личную драму. Хотя подруга не встречалась с Колей, все, что связано с ним, сильно волновало ее. Наташке интересны малейшие детали. В следующий раз Коля Васин снова позвал меня гулять после служения. В течение недели навязчиво писал смски, интересовался моими делами. Такая активность со стороны Коли показалась мне странной. Мы пошли в кафе, чтобы избежать неприятных встреч на пешеходной улице. Коля, как истинный джентльмен, настоял на том, что платить будет сам. Ну, раз принципа, то я согласилась. Правда, салат он купил только для меня и без майонеза, за который платить надо отдельно. «Вдруг не свежий?» — пояснил. «Про себя же сказал, что не голоден». «Ага». «Ох, Коля, впору вставай и самой салат для него покупай. И майонез. Обидится ведь». «Неудобно есть, когда твой компаньон сидит и смотрит голодными глазами». Сходила на кассу, взяла еще одну одноразовую вилку и вручила Коля. Салат подвинула на середину стола. «Давай со мной», — предложила. Васина два раза просить не пришлось. А еще говорил, что не голодный. «Да, без майонеза трудновато, салат пролазил в горло. Ну да ладно, все равно съели» пока трапезничали, болтали о всякой ерунде. Что-что, общаться с Васиным легко, этого у него не отнять. После кафешки мы медленно прогулялись до моей остановки. Как-то слишком загадочно вел себя Коля. Бросал долгие взгляды, совсем притих под конец. На остановке сначала помялся, а потом заговорил. — Диана, я тут подумал. — Ну, раз ты одна, я один. Бросили на собой их, так сказать, напряглась. — О, нет! Только этого сейчас не хватало. Нет, нет, меня вполне устраивала банальная дружба с Колей. Может, нам с тобой попробовать дружить? Закончил мысль Васин. А мы разве с тобой не дружим? Прикинулась, что не поняла, к чему он клонил. Надеялась, что растеряет смелость и сдуется с предложением. Однако Коля проявил упорство и храбрость. Четко озвучил свое желание. Я другую дружбу имел в виду. «Почему бы нам не попробовать встречаться? Может, у нас что-нибудь получится?» Да, не избежать выяснения отношений. Кто-кто, а уж Васин меньше всего соответствовал моему списку. Безусловно, первый пункт совпадал. В Бога Коля верил, но для меня все же не хватало еще и фундамента. Мой избранник должен быть не просто пришедшим с улицы верующим, а хотя бы из семьи, где если не оба родителя, то один точно посещает церковь. Много историй слышала, да и сама видела, как молодые начинали ходить в церковь, чтобы найти хорошего парня или девушку, а женившись, возвращались к прежнему разгульному образу жизни, а вторая половинка потом мучилась. И ведь никуда не денешься. Часто причиной ухода сына или дочери из церкви являлись неверующие родители, которые постоянно капали на мозги, что это секта и так далее и тому подобное. Все-таки поддержка семьи очень важна когда прочный фундамент ни один ветер не сломит и не согнет. Таково мое личное убеждение. По большинству остальных важных пунктов Васин пролетал. Ты и вообще, Коля не нравился мне как парень, чтобы любовь крутить. Что же поделать? Друг он отличный, и это для меня ценно. Кроме того, даже если бы Васин мне нравился, я все равно не собиралась встречаться с бывшим возлюбленным Николашки. Что не ни говори, подруга помнила его и тосковала. Временами жалела, что проявила слабость и не боролась за любовь. Кто же знает, что лучше для нас? Я бы в любом случае отказала Васину. Однако не желала делать больно Коле. Уж он ничем не заслужил от меня резкого нет. Мне хотелось сохранить драгоценные дружеские отношения и мягко закрыть тему возможной любви между нами. Поэтому ответила так. Коль. «Ничего у нас не получится с тобой!» Тон выбрала шутливый. «Почему это?» — удивился. «Ну, посмотри на нас!» Васин смешно оглядел себя со всех сторон, потом поднял на меня глаза, ждал продолжения. «Мы оба с тобой маленькие!» — еще шире улыбнулась я. «Не уживемся!» Коля подзавис на мгновение, а потом также шутливо спросил. «Думаешь, места мало будет?» Я громко расхохоталась. «Ну как объяснить, что он для меня всегда был и будет оставаться другом?» На мое счастье подъехал автобус, и я поспешно сбежала от продолжения разговора. Мы попрощались. Васин пообещал позвонить. А мне уже не сильно-то и хотелось этих звонков. Всю дорогу сидела как на иголках. Вот ведь свалился ухажер на мою голову. Даже отшить нормально не получается. Приехав домой, сразу позвонила Николашке и сдала ее бывшего с потрохами. «Не могла я молчать о таком, иначе почувствовала бы себя предательницей по отношению к подруге». Наташка спокойно выслушала и сказала, «Да, ну и дела». Уж не знаю, что чувствовала в момент моего откровения подруга, ревность ли, обиду ли, но явно не бабочки в животе летали от новости. Внешне Николашка казалась спокойной. Я боялась, что этот случай скажется на нашей дружбе. Мне бы совсем не хотелось терять еще и ее. Может, в душе Наташка некоторое время и позлилась на меня и Васина, но я не чувствовала себя виноватой. Просто погулять и подружески поболтать – это же не преступление. Николашка отнеслась даже с пониманием. Ей хотелось добра для Васина, но она прекрасно понимала, что Коля не мой тип. Видимо, это и успокаивало ее, да и меня тоже. Однако Васин сдаваться не собирался и действовал быстро и настойчиво. Уж очень хотелось стать утешителем для меня и залатать мое разбитое сердце, а заодно подлечить и свое. Васин старше меня лет на шесть. Ему, как и Ветрову, не терпилось уже жениться поскорее, поэтому он не брезговал попытать счастье с любой свободной сестрой из церкви, даже с близкой подругой бывшей девушки. Коля позвонил мне и пригласил в театр. Чтобы я не отказала, добавил. Я купил уже билеты. И что мне делать? Идти в театр это означало, что я дам человеку пустую надежду. Конечно, и с друзьями смотрит спектакли, но сейчас все выглядело иначе, больше походило на свидание. Поняла, что серьезного разговора с Колей мне все же не избежать и еще осознала: Васин, скорее всего, перестанет быть мне другом. Все же лучше попытаться и решить все сейчас, чем дать повод человеку надеяться, а потом отказать. Для исцеления мне выгодно закрутить роман. Коля удачно подвернулся и сам желал отношений. Только есть одно но. Для Васина это серьезно. Он на самом деле мог легко влюбиться в меня. Для меня же будет просто игра. Щелкнуть Игната по носу потишет самолюбие и не больше. Я никогда не полюблю Васина. Сейчас, мне кажется, я вообще уже никого не смогу полюбить. Игнат убил во мне это чувство. Растоптал, вырвал с корнем. Нет, с Колей я так не поступлю. Может, мы и не останемся друзьями, но и врагами не будем. Я не Игнат. Не хочу играть с человеком. Обещать то, чего дать не смогу. Назначила Васину встречу, и мы поговорили. «Коля, я не хочу давать тебе ложную надежду». Начала уже серьезно. «Я сильно любила Игната, и люблю его до сих пор, до слез, до сумасшествия. Не знаю, когда это прекратится и прекратится ли вообще. Сейчас мне нужно просто дружеское плечо, а не новые отношения. Я их не хочу. Этот театр. Все выглядит как ухаживание с твоей стороны». «Может, я просто поторопился?» — предположил он. — И да, и нет. Ты для меня друг. Хороший, добрый, понимающий, но друг. Прости, но ты никогда для меня не станешь кем-то больше. — Не нравлюсь, — разочарованно посмотрел Васин. — Сам знаешь, кто мне нравится, — устало произнесла. — С Игнатом, конечно, мне не тягаться, — признал поражение. — Но, может, я бы мог со временем заменить его, не обманывая себя пустыми надеждами? — Коля, уверена, в церкви полно сестер, которые с удовольствием будут с тобой встречаться. «Да мне много не надо!» — усмехнулся Васин. Одной серьезной вполне бы хватило. «Уверена, она где-то там!» — махнула рукой в направлении, где примерно располагалась церковь. «Коля, это сестра точно не я! Извини!» Васин с уважением отнесся к моему отказу. Билеты в театр не пропали. Их выкупил Саша Сомов и повел на спектакль мою Николашку. После серьезного разговора дружить с Колей не перестали, но больше не гуляли вместе. Я старалась справляться с собой, приняла как данность свою безумную любовь к Игнату и его равнодушие. Теперь жила под девизом «А что будет дальше?». Как можно реже вспоминала часы, проведенные вместе, еще меньше возвращалась в мыслях к нашему расставанию, старалась не анализировать причины. По возможности пыталась забыть Вику Звонкову и ее откровения. В начале сентября пастор церкви Зет неожиданно позвал съездить с ним в Саратов. Предложение меня удивило. Дело в том, что Иван Иванович Пашин разъезжал по областям и преподавал библейские курсы для будущих служителей церкви. В такие поездки он всегда кого-нибудь приглашал из молодежи, но чаще братьев, режешь сестер. Зачем Пашин так делал? Во-первых, чтобы самому в дороге не скучать, а пообщаться. Во-вторых, Иван Иванович никогда и ничего не делал просто так. У него всегда имелась цель. Какую цель он преследовал на этот раз? Я могу только гадать. Вполне возможно, а мое внешнее уныние не укрылось от его глаз. Или слух долетел, что я дружила с Игнатом, а потом у нас что-то не сложилось. Добрые люди повсюду. Всегда приятно посплетничать о чужой неудаче. Со мной Паша на Игнате не говорил, но вскользь упомянул, что Митрофановы эмигрируют в Америку. Жена Ивана Ивановича на это нервозно отреагировала. И ищут рай на земле. Да, не особо Митрофановы следили за сохранностью своего семейного секрета. В чем-то она права. Они уезжали от безысходности, нужды из вечно поношенных вещей. Митрофановы искали лучшую жизнь, возможность для всех встать на ноги. На поездку согласилась. Я уважала Ивана Ивановича, любила и считала своим духовным отцом, во многом ориентировалась на него. А с кого еще брать пример, если собственный родитель не являлся для меня таковым? С нами в Саратов поехал еще один молодой брат из церкви города Н. Тот женился недавно, а жена еще доучивалась в Энгельсе. А Вот он и напросился попутчиком сгонять на свиданку к любимой. В дороге мы общались. Иван Иванович рассказывал смешные случаи из своей жизни, а потом плавно выводил на библейские истины. Пашин интересный человек. Общаться с таким одно удовольствие. Мы уезжали в субботу рано утром, точнее ночью на машине. Планировали переночевать в Энгельсе у пастора по местной церкви. В воскресенье после служения отправиться в обратный путь. Сашка, тот, что на свиданку к жене ехал, почти всю дорогу спал на заднем сиденье. Я же ехала впереди и внимала каждому слову Пашина. В Энгельс мы приехали примерно к десяти часам. Сашка мгновенно усвистал к теще на блины. Нас с Иваном Ивановичем накормили завтраком, а после начались занятия. Я тоже там присутствовала. А что еще делать? Пашин же приехал преподавать. На курсах занимались десять братьев разного возраста, от молодых до средних лет и даже почтенных. Из сестер в классе я оказалась одна. Слегка смущалась в столь сугубо мужской компании. Пашин посадил меня по правую руку от себя, представил вначале со всеми моими регалиями, дескать, я юное дарование и с 16 лет руковожу хором в поместной церкви, организовала все с нуля, сотворила невозможное, и теперь держу все в строгости на хрупких плечах. Конечно, все примерно так и обстояло на самом деле, просто слушать дифирамбы в свою честь весьма лестно». Покраснела и засмущалась. Иван Иванович сказал, что на занятии я буду выполнять роль его помощника. Удивил. Даже не представляла, чем могла помочь Пашину. На самом деле все просто. Сыграла на пианино пару гимнов, поддержала капеллу братских голосов. Во время занятий зачитывала тексты из Библии, иногда отвечала на вопросы. Кстати, даже получалось по делу. В общем-то, вот и вся моя помощь. Как оказалось, я не слишком-то и отставала в библейском образовании от тех, кому предстояло стать служителями. Знала ответы на все вопросы, которые задавал Иван Иванович, в то время как многие из учащихся затруднялись. У нас был перерыв на обед. Ко мне подошел молодой человек и познакомился. «Диана, привет! Я Стас!» – протянул руку. «Очень приятно!» – ответила на рукопожатие. «Мне тоже!» – смущенно улыбнулся. «Первый раз вижу такого молодого регента Хора!» – продолжил. Бывают всякие. А ты как давно в церковь ходишь? Не остановился Стас. С детства. У тебя родители верующие? Бабушка и мама. Кратко ответила. Ух ты, здорово! Обрадовался Стас. Он еще что-то хотел спросить, но перерыв закончился. Иван Иванович пригласил всех вернуться к занятиям. После обеда учеба пошла веселее. Учащиеся перестали смущаться. Я уже была своя. Только Стас сидел растерянный. Вопросы Пашину он пропускал мимо ушей. «Все время думал о чем-то своем, а я постоянно ощущала на себе его взгляд. Знаете, бывает такое чувство неловкое, когда на вас кто-то пристально смотрит. Специально не поворачивалась в сторону парня». А «Зачем? Смущать лишний раз?» Взгляды Стаса замечала не только я, но и все присутствующие. Когда он два раза подряд не смог ответить на вопросы Ивана Ивановича, другие участники учебного процесса стали переглядываться и шушукаться. Пашин подколол Стаса. Дескать, следует чаще глаза на Святое Писание опускать. При этом сам пастор покосился на меня, едва сдерживая улыбку. Мне стало невероятно смешно. Захотелось расхохотаться в голос. «Но нельзя! Я же на занятиях!» Закусила щеки изнутри с обеих сторон и на несколько секунд задержала дыхание, чтобы справиться с приступом смеха, отчего покраснела, словно рак. Сделалось жарко. Помахала на себя закладкой. Так прошла вторая половина дня. Занятия закончились ближе к шести вечера. Даже не удивилась, когда после заключительной молитвы Стас направился в мою сторону. «Кажется, кто-то втрескался в приезжую сестру». «Ну ладно, не втрескался, но очарован». «Диана, а какие планы у тебя на вечер?» «Спросил». «Честно, никаких». «Что вообще могла планировать, если всецело зависело от Ивана Ивановича?» «Пашин привез меня сюда на машине. Я в Энгельсе впервые. Куда он, туда и я. Какие планы?» Примерно так и ответила. «Может, погуляем по Саратову? Я тебе Парк Победы покажу», — предложил Стас. «Я от неожиданности даже рот раскрыла. Вот так поворот! Ого, как я его зацепила!» «Уединения и неформального общения захотел, брат». «Не знаю». Начала я и посмотрела на Ивана Ивановича в поисках помощи, но тот увлеченно беседовал с одним из учеников. «Ты не переживай, я провожу тебя к Юрию. Вы у него дома будете ночевать, я это выяснил». «Правда?» — нервно выдохнула. Не до конца была уверена, что прогулка со Стасом по Саратову — это хорошая идея. «Во-первых, как я буду выглядеть в глазах Ивана Ивановича? Вертихвосткой не иначе. Во-вторых, я почти совсем не знаю Стаса». Познакомились с ним несколько часов назад, а эта прогулка смахивала на свидание, особенно то, как он на нее настойчиво приглашал. «Я не охотница с малознакомыми людьми на свидание бегать?» «Да», — твердо ответил Стас. Выглядел он уверенно, отступать явно не собирался, ему плевать было, что все вокруг нас перешептываются между собой со смешинками в глазах. э давай так», — начала я. «Иди к Ивану Иванычу и спроси у него разрешения погулять со мной. Если позволит, погуляем». Стас улыбнулся. «Правда, если Пашин разрешит», — уточнила. Парень направился к учителю и ожидал очереди. А я успокоила себя тем, что всю ответственность за свою безопасность свалила на Пашина. В конце концов, он дольше знаком со Стасом, чем я. Разрешит, значит, доверяет. Да и я уже не выгляжу вертихвосткой. Не моя инициатива в парк с парнем пойти гулять. Разволновалась. Стас упорно дожидался своей очереди. Когда Иван Иванович освободился, обратился к нему с просьбой. Я поймала на себе смеющийся взгляд Пашина и поспешно отвернулась, будто я вообще ни при чем. «А Диана что ответила?» — уловила голос Ивана Ивановича с веселыми нотками. «Мне показалось, Пашин намеренно громкости прибавил, чтобы и я слышала». Стас что-то ответил. «Диана, иди сюда!» — позвал Пашин. Подошла краснее до самых ушей. «Хочешь пойти погулять с ним?» «Стас пригласил. Я ответила, что пойду, если только вы разрешите». Иван Иванович одобрительно улыбнулся. Видимо, мой поступок и ответ пришелся пастору по душе. «Хорошо». Кивнул мне и обратился к парню, посмотрев на часы. В восемь вечера, чтобы на месте было в целости и сохранности. Понял? Стас радостно кивнул. Иван Иванович наградил меня смешливым взглядом. «Идем скорее, Диана, а то мало времени». Поторопил меня. Мы вышли из церкви. Стас уже где-то раздобыл огромный фотоаппарат. «Вот наш автобус, забирайся!» Сели на транспорт, даже номер не успела запомнить. «Ладно, буду надеяться, он меня не бросит, и проводит куда следует». — А сколько проезд стоит? — спросила. — Зачем тебе? — Я заплачу, — улыбнулся парень. Надо сказать, Стас довольно симпатичный. Светлые, русые, вьющиеся волосы. Стройный, где-то среднего роста, но все равно прилично выше меня. С точенной мужской фигурой, широкие плечи. Через футболку проступал упругий рельеф мышц, бедра узкие. Оформлен привлекательно. Игнат во многом ему уступал. В красоте так точно. Фигура моего возлюбленного была ровная, без особо цепляющих глаз изгибов. Возможно, у Игната еще все впереди. «Я выяснила Стасу двадцать четыре». Смекнула, что он старше меня на три года. Уже сходил в армию. Тогда понятно, откуда у него такой рельеф. Окончил техникум, программист. В институте не учился. Приуныло. Минус один пункт из списка. Работал оператором на заводе, однако собирался поступать на курсы по графическому дизайну. Учиться хочет, но не в институте. В церковь входит недавно, года два. До армии, по словам Стаса, вел себя не очень хорошо. Курил, пил, гулял и прочее. Родители неверующие. Брат непутевый. Минус еще несколько пунктов. В целом, Стас приятный в общении. Не скажу, что многословный, но меня слушал с восхищением и удивлялся по-детски любой мелочи. Плюс пунктик в список. Диана, ты такая молодец, на пианино умеешь играть. Училась? Ходила в музыкальную школу, но играть научилась недавно, лет пять назад. Сама? Здорово, какая ты целеустремленная. Я в музыке полный профан. Минус пунктик. «Я хочу на гитаре выучиться. Как думаешь, смогу?» «Ну ладно, плюсик». «На гитаре несложно. Было бы желание», — подбодрила я. Энгельс и Саратов располагаются на противоположных берегах Волги. Два города соединяет почти трехкилометровый мост, перекинутый через Волгоградское водохранилище. Поездка по Саратовскому мосту впечатляет, особенно того, кто Волгу увидел впервые». «Мне показалось, что я парю над водой. Дорога то поднималась, то опускалась, то снова поднималась и опускалась. Нам хватило десяти минут, чтобы из одного города добраться до другого». «Ну вот, мы уже в Саратове», — сообщил Стас. «Так быстро!» — удивилась я. Еще через пять минут вышли около парка Победы, который располагался на возвышенности. Позже я узнала, что это Соколова гора. Парк представлял собой мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне. Там разместилась экспозиция военной техники. Пушки, танки, самолеты времен войны, а также установлены памятники солдатам. Со смотровой площадки открывался великолепный вид на город и на Волгу. Даже Энгельс просматривался и, конечно, незабываемый Саратовский мост. Стас фотографировал меня у военной техники, рассказывал истории про самолеты и вертолеты. Потом решил накормить меня, но я ограничилась мороженым. Себе купил огромную шаурму и заставил меня помочь ему съесть. Я впервые за несколько месяцев вновь почувствовала себя счастливой. Стасу удалось развеселить меня. Снова громко хохотала над шутками и болтала без умолку, а он смотрел на меня таким неродным, но теплым взглядом светло-карих глаз. За этот день я ни разу не вспомнила Игната. «Диана, нам нужно возвращаться, если хотим успеть до восьми», — с тоской проговорил Стас. «Да», — согласилась. «Может, опоздаем?» — предложил он. «Нет, нехорошо, а то в следующий раз Иван Иванович не отпустит». «И правда!» — глаза Стаса просияли. «Значит, будет следующий раз?» — пожала плечами. «Возможно». Когда мы вышли из парка, на город опустились сумерки. Темнело в сентябре быстро. На улицах зажигались фонари. Саратов превращался в сказочную локацию. Нигде я не видела таких одинаковых золотых огоньков. Сразу вспомнились слова из песни старого кинофильма. «Огней так много золотых на улицах Саратова». Грустно улыбнулась, когда в голове пронеслось продолжение «Парней так много холостых, а я люблю, в моем случае не женатого, а Игната». Я посмотрела на Стаса и мысленно поблагодарила, что сердце перестало болезненно сжиматься, когда в мыслях случайно всплывало имя возлюбленного. В «Энгельс» автобус ехал набитый народом. Меня теснили со всех сторон. В итоге на остановке перед мостом в автобус залезла приличная группа людей, и меня просто перепечатали к груди Стаса. Смутилась. Он засмеялся и опустил руку мне за спину, где находился вертикальный поручень. «Держись за меня, чтобы не упасть, а я буду держаться за нас обоих». Мне пришлось одной рукой приобнять его за талию. Стеснительно и неудобно, но выбора не было, иначе меня обругали бы пассажиры вокруг, что я на них ложусь. Стас опустил голову, чтобы наблюдать за моим лицом. «Спасибо за экскурсию», тихо сказала. «Да не за что. Я просто подумал, что тебе, наверное, скучно провести весь день в стенах церкви и даже не посмотреть город». — Замороженная шаурму тоже спасибо, — продолжила. — Ерунда, ты не позволила мне накормить тебя как следует. — Я не хотела есть, вообще мало ем, — Стас улыбнулся. — Знаешь, — зашептал над ухом, — я ведь боялся, что ты не пойдешь со мной гулять. — Ну, признаюсь, я и не хотела, — шепнула в ответ. — Вот как? — удивился он. — Получается, я тебя вынудил? — Угу. А почему? — Боялась с малознакомым человеком по совсем незнакомому городу гулять. «Думала, брошу!» — пожала плечами. «Жалеешь?» «Нет, что ты! Не жалею!» Стас тепло улыбнулся. «Мы выбрались из автобуса на нужной остановке. Я слепо доверилась Стасу, ведь даже не знала, куда идти на ночлег. Парень отвел меня от остановки и сверкнул глазами. Не боишься, что брошу?» «Боюсь!» — поддержала шутку. «Утешает, что Иван Иванович тебя из-под земли тогда достанет». «И всыпет по первое число!» — продолжил Стас. «Ладно, мы пришли. Сейчас до квартиры тебя провожу». Угу. Я подавила зевок. Усталость накатила внезапно. Утомилась. Спать хочу. В три ночи проснулась. В четыре выехали с Иваном Ивановичем из города З, пока за Сашкой и Вен уже пять стало. Понятно. Тогда шагай отдыхать. Стас довел меня до нужной квартиры. Дверь открыл Юрий. Вот, привел. В целости из сохранности. Громко объявил Стас. Хозяин улыбнулся, а из глубины квартиры донесся голос Ивана Ивановича. Опоздал на пять минут. «Пробки!» — нашелся мой провожатый. Все дружно рассмеялись. «Проходите!» — пригласил Юрий. Я зашла. Стас мялся у порога. «Стас!» — обратился хозяин квартиры. «Нет, я не пойду. Видно, как парню хотелось остаться. Диане отдыхать надо». «Ну тогда до завтра!» — сказал Юрий. «Ага». «Диана, увидимся завтра на служении!» — обратился ко мне Стас. «До завтра!» — помахала я. «Отдыхай, высыпайся!» «Хорошо, ты тоже!» Никак не могли разойтись, все хватались за фразы. «Да я вряд ли усну», — шепнул Стас. Юрий, устав ждать, когда мы распрощаемся, отошел в сторонку. «Почему?» — спросила. Стас тепло посмотрел, а потом ответил. «Мне еще твои фотографии с фотоаппарата перекидывать на диск. Завтра принесу на служение». «Спасибо». «Иди уже домой, парень!» — шутливо выкрикнул Иван Иванович. Стас подмигнул мне и ушел. Ночью много думала. Удивительно, я спокойно вспоминаю Игната, и мне не больно. Все-таки Стас появился вовремя. Кажется, я сильно понравилась парню, но он соблюдал дистанцию, не давил на меня, как Васин. Да и как давить, если познакомились только несколько часов назад? Это Коля знал меня не один год. Конечно, сейчас я не рассматриваю Стаса как серьезного претендента на мое больное сердце. Сначала неплохо бы вылечиться, а уж потом здраво рассуждать. У Стаса много минусов по моему списку, но человек кажется хороший. Хотя могу и ошибаться. Ох уж, это привычка всех судить по себе. Нет, не буду я перед малознакомым парнем растекаться лужицей. Чтобы о нем рассуждать всерьез, надо сначала получше узнать друг друга. Торопиться теперь точно не буду». Первое впечатление может быть обманчивым. В воскресенье на служение Ивану Ивановичу дали слово. Мы вместе с Сашкой, он играл на гитаре, его женой Олей исполняли молодежные гимны. Стаса нигде не видела. Думала, что подойдет ко мне перед служением, но нет. Окинула несколько раз взглядом зал, но не заметила знакомого лица. Ну и ладно, жалко только фотки так и не увижу. Однако в конце служения он окликнул меня и пробрался сквозь толпу. «Диана, привет!» «О, привет! Я думала, ты не придешь». «Как я мог?» — улыбнулся он. «Ты просто меня не заметила, я у входа прятался». «А зачем прятался?» «Не поняла». «Да немного опоздал, проспал», — признался он. «На вот, держи». Стас протянул мне конвертик с диском. «Спасибо огромное!» Классные фотки получились. «Я теперь только дома посмотрю. Хотела открыть конвертик, но Стас остановил. Нет, дома заглянешь. Я там...» Он замялся. «Ну, в общем, там написал кое-что. Потом прочитаешь». Заинтриговал. «Ладно». «Как скажешь». «Вы прямо сейчас уезжаете», — поинтересовался он меня тему. «Не знаю, надо у Пашина спросить». Уехали после обеда. Парню еще целый час посчастливилось провести в моем обществе. Как его не гнали от меня, Иван Иванович и Юрий, ничего не получалось. Стас находил уважительную причину побыть рядом, а на смешинки не обращал внимания. «Мы все-таки отбывали. Мой знакомый грустил, не выпускал меня из виду. Со всеми душевно попрощались». «Приезжай к нам еще!» — атаковал машину Стас и вцепился в дверцу с опущенным стеклом с моей стороны. «Приеду, если Иван Иванович возьмет с собой!» — ответила я. Парень посмотрел на Пашина. Тот расплылся в хитрой улыбке и сказал. «Обойдешься, Стас!» «Почему это?» — возмутился. «Я не дам лишить нашу церковь регента. Сам приедешь!» Стас метнул на меня взгляд и смутился. «Давай, парень, руки от дверки убрал! Мы поехали!» — хохотнул Иван Иванович. «Пока, Диана! Записку дома прочитай!» «Пока!» — помахала рукой. Пашин уже поднимал стекло. «Прочитаю!» Вот так и уехали из Саратова. Когда мы добрались до города Н и довезли Сашку до дома, Иван Иванович спросил меня наедине. «Ну как?» «Что как?» — не поняла. «Поездка?» ну, «Здорово!» «Как тебе, Стас? Понравился?» «Иван Иванович, ты за этим меня возил в Саратов?» — изумилась я. «Отчасти!» — признался. — Ну и ну... — покачала головой. — Тебе развеяться надо было. Так понравился или нет? — Я... я не знаю. Не могу так быстро решить. Да и ни к чему особо торопиться с выводами, а про себя подумала. Поторопилась уже. — А тебя никто и не просит торопиться. Присмотрись, поизучай. Братьев полно вокруг, — загадочно произнес Пашин. — Подумаю, — кивнула и уставилась в окно хау у Стаса снесло крышу от тебя!» — захохотал Иван Иванович. Не удержалась, рассмеялась вместе с ним. Дома я раскрыла конвертик с диском и нашла записку. «Диана, спасибо, что провела со мной вечер. Я его никогда не забуду. Фотографии скинул на диск и, каюсь, сохранил себе на компьютер. Буду смотреть на них и вспоминать тебя. Если ты не против, я бы хотела иногда звонить и разговаривать с тобой. Сообщи, пожалуйста, номер своего домашнего телефона мне на почту». Стас Каблуков. Далее значился его электронный адрес, и я написала ему на следующий день. Поблагодарила за фотографии, экскурсию по городу, извинила за сохраненные снимки и указала в письме номер домашнего телефона с кодом N и на всякий случай черканула мобильный. Через день получила ответ. Стас обещал звонить на домашний и писать на электронную почту. С мобильными звонками и сообщениями у него возникли какие-то проблемы, но он обещал разобраться. Мой новый знакомый писал не часто, раз в неделю, но сообщения всегда были теплыми и участливыми. Позвонил он через два дня. Мы проговорили с ним минут пятнадцать по межгороду. Теперь справляться с внутренней драмой стало гораздо проще. Я чаще улыбалась, по крайней мере, дома. А в институте? В институте основа встречалась на дорожке с Игнатом. Я в универ, он домой. Сердце ёкало, но не так уже больно. Конечно, я не представляла Стаса на месте Игната. Он проваливал кучу пунктов из моего списка. Доверить да, свою жизнь Стасу я не могла. Еще мало знала, однако благодаря ему поняла, что все еще живу и могу двигаться дальше. Новый знакомый не торопил меня и не спешил сам. Писал, что хотел бы опять увидеться, погулять со мной. В сообщении слова давались ему тяжелее, чем в личной беседе. Я же ломала голову, где мы могли бы встретиться с ним. Одна я в Саратов, ни за что не поеду. Если только напроситься с Иваном Ивановичем... Но это не в моих правилах. Позовет, поеду. Нет, специально просить не буду.